Глава 9. Школьные будни и праздники. В дальнейшем Перелазов избегал встреч с Коноваловым. Но не забывал его и заочно делал ему мелкие гадости. По мнению Родиона, он специально натравил на него завуча Владимира Степановича. У него и без того отношения с учителями складывались непростые. А тут еще и Перелазов. Первое столкновение произошло с Аделаидой Михайловной Суворовой, учительницей русского языка и литературы. Но в обиходе все, в том числе и ученики, называли ее Аделью. Она не возражала. Адель Михайловна была дворянского происхождения. Ее лицо, осанка и манеры были аристократически выразительны. Судить о ее внешности с точки зрения симпатии или антипатии было трудно, как будто она была существом из другого мира. Она была очень образована, знала три языка, но дело даже не в этом. Адель Михайловна была прирожденной интеллигенткой. Это бросалось в глаза всем и ей не требовались какие-то дополнительные усилия для поддержания собственного авторитета. Вначале все было нормально. Успеваемость Родиона была вполне на уровне. Писал он не очень красиво, но без ошибок. Но вот Адель Михайловна задала на уроке сочинение на традиционную тему «Как я провел лето». Родион написал быстрее всех и, глядя на остальных, гадал, какие чувства они изливали на бумагу. На следующий день, зайдя в класс, учительница нашла его взглядом, покраснела от негодования и потащила к завучу на ковер. От возмущения голос у нее срывался. «Владимир Степанович, этот ученик просто издевается надо мной». «В чем дело? Вы можете представить сочинение из одного слова?» «Нет, не могу». А он написал «Сочинение, как я провел лето?» «Хорошо. На этом все». Завуч подозрительно закашлялся и строго посмотрел на ученика. «Ты формалист или притворяешься?» Родион не знал. Что такое формализм, и ответил Я не умею притворяться. Хм, на Плуто не похож. Может, он из этих прямомыслящих? Адель Михайловна, давайте зададим ему эту тему более конкретно, а потом посмотрим. Формально то он прав? Каков вопрос, таков ответ? Вот что, умник, сегодня дома. Ты напишешь сочинение на тему «Что я делал на каникулах?» Так каникулы большие, с чего начинать-то? Сначала и начни. Так это ж тетрадки не хватит. Сколько тетради хватит, столько и пиши. Вторую не начинай, можешь идти. На следующий день Адель Михайловна принесла в учительскую Родионова сочинение величиной в целую тетрадь и стала читать его вслух. Там были описаны полтора дня, с которых и начинались его каникулы. Первый день был не очень интересен. Там было подробное описание охоты на сусликов, процесса обработки шкурок и названы цены у разных заготовителей. Потом была поездка на речку и прочие мелкие дела следующий день был интересней подъем был в 4 утра а потому спать он лег пораньше тетя маруся в ту пору работала в колхозе с свинаркой и она попросила родиона подменить ее на 2 дня по какой то надобности он согласился с радостью так как пасти свиней для него было развлечением а не работой летние базы располагались в нескольких километрах возле речки, Лукьяновки, и ранним утром несколько свинарок с радионом отправились туда на лошадях. Две молодые девушки тоже подменяли своих родственниц. Свиньям без разницы, кто их кормит и поет. Свиньи очень дисциплинированы, тем более, что порядок в стаде наводили хряки, знавшие и соблюдавшие время и место а потому пасти их совсем нетрудно. Собственно, приглядывать за ними на пастбище нужно было только рано утром и ближе к вечеру. По дневной жаре все, и люди, и свиньи отдыхали, а вернее спали в тенечке. Свинарки мастились в так называемом балагане, то есть небольшой времянке. Не спал один Родион. Куда там? Райская природа вокруг запруженной Лукьяновки. Все требовало исследования. Крупной рыбы здесь не было, зато в Чакане водились дикие утки и лебеди. А на другом берегу имелась пасека, куда он не замедлил наведаться. В пруду обнаружилось неимоверное количество ужей. Они там буквально кишели и у Родиона родилась мысль совершить очередное доброе дело. Ему захотелось исправить природную несправедливость, так как в Камче уже практически не встречались. Три километра для сельского мальчика не расстояние, и пока все спят, он надеялся обернуться. Наловил и сложил за пазуху штук, 50 ужей самых разных размеров. Некоторые из них были не больше карандаша. За пазухой они приятно щекотались и притихали. Зашел в балаган за кепкой, висевшей на гвозде. Потянулся за ней, и тут случилось непоправимое. Рубашка высмакнулась из-под ремня, и все ужи вывалились на землю. Они тут же расползлись по балакану и начали активно ползать по телам спящих женщин. Родион застыл на входе, не зная, что делать. Одна из свинарок, дебелая тетя Соня, почувствовала, что ее лапают. Проснулась и, увидев на своей груди ползущую змею, издала леденящий душу вопль разбудивший остальных дальше начался кошмар с диким шумом и обезумевшими глазами женщины пробкой вылетели из балагана едва не затоптав новоиспеченного свинаря родион отскочил в сторону и стал удивляться женской тупости как можно бояться мышей лягушек и безобидных змеек. Но удивлялся он недолго. Одна из девушек указала на него пальцем и сказала «Это он! Я видела, как он их ловил!» Тетки молча стали брать его в кольцо, а зверелое выражение их лиц не предвещало ничего доброго. Попахивало убийством. Это предчувствие усилило реакцию, и он дал дёру. Но убегать оказалось непросто. Свинарка — это вам не некисейная городская дамочка. По силе и прыти она не всякому мужику уступит. Дальше началась погоня в духе пес барбос и необычный кросс. Тётя Соня ловко кинула длинную палку Родиону в ноги он через нее споткнулся и упал на лежащую здоровую свинью. Та в перепуге завизжала и с мальчиком на спине кинулась в пруд. На этом сочинение закончилось. К концу чтения все в учительской лежали в повалку от хохота. Смеялись не столько над содержанием, сколько над формой. Здесь требуется пояснение как и многие сверстники родион изъяснялся на разных диалектах в школе а также в соответствующем окружении он грамотно писал и говорил по-русски но его родным языком был гутер донской диалект на котором говорила то есть гутарила старшее поколение по этому поводу родион заметил я и сейчас даже по одному характерному слову или интонации сразу опознаю земляка. В наших местах присутствует значительный украинский элемент, особенно на хуторах, где в основном балакают, то есть говорят на суржике, русско-украинской разговорной смеси. Для меня это был второй родной диалект. С годами он вроде бы забылся, именно что Вроде. Лет через 20 случилось мне быть на Украине. От скуки зашел в библиотеку, а там все книги на украинском языке. Делать нечего, взял одну на пробу и начал читать. Через 10 страниц, к своему удивлению, я обнаружил, что все понимаю и думаю уже по-украински. На второй день каникул окружение Родиона состояло из говорящих на суржике Колхознец, с которыми ему пришлось балакать, а потому он и сделал описание на суржике. В дальнейшем Родион так уже не поступал. Но в тот раз, скорее всего, для придания достоверности, он не стал переводить текст на чисто русский язык. Получилось, черт знает что. Там, например, были такие фразы Тетки Сони мнылась, что по ее большим грудям водит мазутную рукою тракторист Микола. Вона давно неровно дыхала на йогу, а він тельки на бутывку просив. А коли разодрала в очі, то убачила змеюку на тропытном месте. Пересказ этого сна Родион услышал позже, но, как заправский литератор, вставил его в действие. Сочинение заканчивалось словами «Свиня с переляку дыка завопыла, и за мною на горбу рынулась у муляку». Отсмеявшись, историк Григорий Тарасович спросил «А дальше что, убежал или нет?» Адель Михайловна зло ответила «Тетрадь закончилась» а ему сказано было, насколько хватит тетради. Не смеялась она одна и, видимо, не ожидала такой реакции от коллег. Швырнула тетрадь и, хлопнув, дверью вышла. Физрук заметил. Раз ходит в школу, значит, не догнали. Однако нескучные у него были каникулы. Интересно. А что за колесо они там распиливали и зачем. Если бы учителям были известны подробности о колесе, то они похватались бы за головы. Все мальчишки в какой-то степени пироманы, Родион с Максимом были не исключением. Кто видел горение магния, тот знает, какое это. Красивое зрелище, но где взять магний? И вот Максим где-то разузнал, что колеса самолетов сделаны из магния. А в километрах в пяти от станицы был военный аэродром. Максим и подбил Родиона добыть магний на этом объекте. Полдня они ползли к аэродрому по бурьянам разведали и все таки сперли самолетное колесо им повезло потому что охрана развращенная спокойной обстановкой и отсутствием происшествий утратила бдительность а ведь могли и подстрелить затем недели две распиливали его ножовкой на мелкие части которые пошли на устройство фейерверков и для обмена на всякий дефицит. Потом у Родиона с Аделью Михайловной были и другие случаи взаимонепонимания, вроде пловца, но со временем они искренне подружились. Однажды на уроке Адель Михайловна дала задание составить сложное предложение со словами «пловец», и быстро. Родиону тема была близка, и он сразу же поднял руку. Вызвали к доске. Он бодро вышел и написал «Пловец быстро выскочил из воды, потому что ему приспичило в кусты по-большому». В этой фразе не было ни грамма шутки или желание поиздеваться. Просто в его сознании слово быстро накрепко было связано с известным процессом. Родион не знал иного дела, при котором бы требовалась еще большая торопливость, что он и попытался объяснить. Учительница растерялась. Но почему? Выскочил. И причем здесь кусты? Он же пловец потому и выскочил, что в воде это делать неудобно. Я знаю, пробовал, а туалетов на речке нет, так куда же ему, бедолаге, деваться, только в кусты. Класс давился от смеха, а учительница продолжала недоумевать. «Боже мой, Родион!» А если бы я задала слово «медленно», тогда бы я написал, что пловец вышел из кустов, зашел в воду и медленно поплыл. Но почему? Должно быть, она имела в виду навязчивое присутствие темы кустов в предложении, но он понял по-своему и ответил. Так ведь торопиться ему теперь уже некуда класс лег. Больше его к доске не вызывали. Впоследствии Адель Михайловна призналась, что Родион тоже кое-чему ее научил, а именно точно формулировать вопросы. Когда он перешел в восьмой класс, Адель Михайловна уговорила его выступить со сцены. Ее соблазнила способность Родиона запоминать наизусть большие объемы текста. Обнаружилось это случайно. Она поймала его на невыученном отрывке из поэмы Константина Симонова «Сын артиллериста». Эта поэма была в школьной программе. Начиналась словами «Был у майора Деева товарищ майор Петров». Служили еще с гражданской еще с 20-х годов. Чтобы не получить двойку, Родион обещал выучить за перемену не отрывок, а всю поэму. И выучил. Адель Михайловна заподозрила мошенничество, но он в качестве доказательства прочитал и слова в слово повторил наугад открытую страницу из заведомо незнакомой ему книги. Адель Михайловна почему-то была уверена в артистических способностях Родиона. Он отпирался, но она настояла. В той самой школьной бригаде летом был какой-то концерт, где он и стал гвоздем программы. Никакого волнения Родион не испытывал, хотя это было его первое выступление. Адель Михайловна попросила выучить что-нибудь близкое его сердцу. Родион сказал, что и так знает хороший отрывок из романа Поднятая целина Михаила Шолохова. У него была грампластинка с монологом деда Щукаря в исполнении Ростислава Плята, которую он часто слушал и невольно выучил наизусть. Судьба щукаря чем-то была ему близка. Вот этот монолог он и воспроизвел с надрывными интонациями. Публика смеялась до слез. А Родион был подавлен. Адель Михайловна спросила, в чем дело? Такой успех, я же тебе говорила. И тут он ей все высказал. Это свое выступление? Он считал провалом. Для него этот монолог не был юмористическим. Родион воспринимал его трагически. Он рассказывал со сцены драму человека, ставшего игрушкой судьбы, человека, ждущего сочувствия, а получающего смех окружающих, перемывающих кости его несчастьем. И ничего этого он не смог донести до слушателей. Эта речь потрясла Адель Михайловну. И она стала воспринимать его по-новому. «Как ты нестандартно мыслишь, Родион? Я уже сомневаюсь, научила ли тебя чему-нибудь». «Да вы что, Адель Михайловна, кто бы я без вас был? Неотесанная личность». У нее повлажнели глаза а лицо порозовело от удовольствия. Эта бывшая питерская барышня действительно очень много дала Родиону в культурном плане и многому научила. Были у него своеобразные конфликты и с другими преподавателями, особенно с историком Григорием Тарасовичем, который был по совместительству лектором антирелигиозной пропаганды. Он выступал в клубах с разоблачительными лекциями, демонстрацией химических опытов и прочих вещей в этом духе. На уроках его тоже иногда заносило на эту тему. И однажды они схолеснулись. Как-то на уроке он свернул на антирелигиозную тему, И когда начал рассказывать о библейских чудесах и их научном толковании, Родион поднял руку, встал и сказал «Бог есть!» Установилась мертвая тишина. Тут же, к удивлению Григория Тарасовича, выяснилось, что Родион верующий, что он, умеет читать на церковнославянском и знает многие тексты из святых книг не хуже учителя. Результаты опытов Родион объяснил божьей волей, давшей законы физики и химии. Ошарашенный лектор спросил: "Откуда у тебя такая уверенность? У тебя есть доказательства?" "Есть. Помните, Я на прошлой неделе потерял голос и шипел как селезень. Это я громко орал на катке и сорвал связки. Бабушка Нюра научила меня молитовке. Я прочитал ее на заре три раза, и все. Тем же утром, когда я пришел в школу, Бог вернул мне голос: А что за молитовка? Родион замялся, но рассказал. Ритуал был, скорее всего, языческий, так как нужно было обращаться к дереву. Слова напоминали примитивную детскую считалочку, мол, ты, клен, хрип, забирай, и мой голос отдавай. А в конце нужно было три раза гавкнуть на луну. Учеников гавканье развеселило, и они дружно засмеялись учитель тоже заулыбался и сказал вот видишь но родион был серьезен пустой смех не доказательство ну и погавкал а голос тут же и появился григорий тарасович крякнул сделался серьезным подошел ближе и сказал да смех не доказательство в этом ты прав Но пойми, Родион, здесь было совпадение, то есть пришло время выздоровления, и в тот день голос у тебя восстановился бы и так, безо всякой молитовки. Но Родиона он не убедил. Против его слов был детерминизм фактов. Вечером строптивый ученик пришел к бабе Нюре. Они сидели с бабой Фросей и о чем-то разговаривали родион пожаловался им на антирелигиозное давление бабушки помолчали а затем нюра и говорит монашка федора когда то показывала мне одну молитовку которой цветки раскрывают только говорила она что не у всякого человека это получается и не на всякий цветок молитовка действует вот на папоротник Не действует. У меня не получается. Должно грехов много. А у Родиона может и получиться. Молитовка у меня записана. Так зима сейчас. Попробовать не на чем. Бабушка Фрося сказала. А вон, столетник у тебя на окне. Растение заморское, а все едино. В Божьей власти. Вот и испробуй. Баба Нюра тут же научила внука ритуалу и почти языческой молитвке со словами «Христос босой по росе ходил, любовью своей бутон сотворил, распустись бутон четвертым днем, третьим, пятым и так далее, божьей силой, цветком, живым огнем». Произнося эти слова, нужно было держать левую руку над растением и лить на нее воду из стакана в правой руке. Родион скурпулезно проделал все эти манипуляции, и на четвертый день столетник расцвел одним необычайно красивым цветком, который быстро осыпался. Бабушки восприняли это радостно, но без лишнего шума, только молились в этот день дольше обычного. Религиозное сознание в таких вещах видит не источник сомнений, а подтверждение могущества Божьей воли. После этого маленького чуда Баба Фрося и говорит, «Ты, вон, узнай, есть ли у этого учителя столетник, алой который, а ежели имеется, то и сделай ему то же самое молитовкой. Пущай не ерепеннится, а о душе беспокоится. На перемене Коновалов подошел к Григорию Тарасовичу и спрашивает: У вас дома Алоэ есть? Столетник по-другому? Ну, есть. А что? Можно мне его посмотреть? Зачем? Хочу показать вам кое-что. А это важно! «Да, важно». Как-то неуверенно учитель согласился. «Ну, зайди вечером. Знаешь, где я живу?» Родион знал. Пришел вечером, посмотрел. Горшков с алоэ было несколько. Тогда они по моде того, времени стояли почти у всех. Молоденькие растения для ритуала не годились поэтому он выбрал старое разлапистое и сказал григорий тарасович в молитовке вы не верите так давайте я сейчас прочитаю одну и этот столетник на четвертый день расцветет он удивился они давно здесь стоят а цветков я еще не видал вот и увидите разрешите Он исполнился скепсиса. «Валяй!» Новоявленный колдун попросил стакан воды и исполнил ритуал. Учитель с иронией смотрел на эти действия. Закончив, Родион попрощался и ушел. На пятый день он понял, что сработало. Григорий Тарасович был каким-то растерянным отвел его в сторонку и спросил. «Коновалов, а как ты это сделал?» «Да вы же сами видели, как. Все было на глазах. Это Божий Дух действует». Учитель хмыкнул, задумчиво поглядел на мальчика и сказал. «Непрост ты, Родион, далеко непрост Он повернулся и медленно пошел К своему закадычному другу по рыбалке физико-математику Афанасию Платоновичу и все ему рассказал: Он загнал меня в тупик, я не могу этого понять. Да, вот тебе и Коновалов выдал контрпропаганду, но, судя по всему, он умственный верующий, а это дает надежду. Как это? Ну, которые верят просто так, сердцем, то они не поддаются доводам рассудка. И все твои лекции для них пустой звук. А для Коновалова Бог являет собой какую-то природную силу. Ты спичку чиркнул и ждешь появления огня, а он молитву прочитал и ждет ответного действия. Он поверхностные связи видит, а до причинности еще не дошел. Ему нужно показать более общую логику, и он сам поймет, что к чему. Я им займусь, что-нибудь придумаю. А насчет цветка не задумывайся. Скорее всего, этому фокусу его научила какая-то бабка. Я слышал, есть у него одна не то ведьма, не то знахарка, а они знают разные штучки. Важно, как их толковать. Афанасий Платонович был классным руководителем Родиона. И вскоре именно он вытащил Коновалова из трясины мракобесия. Весьма простым способом, с помощью ростовского цирка. Туда отправляли группу детей, и он пробил для Родиона в этой поездке место, и приказал ему в первую очередь обратить внимание на фокусника. В цирке было интересно все, но выступлением фокусника Родион был потрясен. Когда он вернулся, Афанасий Платонович дал ему почитать одну книгу, что-то вроде руководства начинающему где Раскрывались секреты разного рода трюков. Когда он возвращал прочитанную книгу, учитель спросил: Теперь ты понял, в чем дело? Если не знать скрытого механизма трюка, то в фокусника можно поверить как в Бога, творящего чудеса. Чудес в мире нет, есть наше. Незнание. Нужно стремиться к знанию, а не ждать милости от Бога. К Навалову открылся мир в новой перспективе. Но все это будет после. А в описываемый момент наступил День милиции, отмечаемый 10 ноября. Наряду с седьмым этот праздник почему-то широко отмечался в школах. Программа его была рутинной – доклад, монтаж и выступление самодеятельности. Родион с Максимом тоже готовились к этому празднику, но по-своему. Припасли большую склянку вазелина и немного скипидару. Готовилась шутка. Объектом был дуэт братьев-погодков-бочкаревых, Они отличались умением отменно плясать и выступали с этим номером на всех концертах. Родиону братья ничего плохого не сделали, а вот Максим их за что-то крепко не взлюбил. На вопрос о причине он ответил довольно туманно. «Чтобы не выпендривались, расплясались тут». Повод был весомый, но Родиона смущало бесчеловечное средство, явно не соответствующее заявленной причине. Максим предложил залить одному танцору скипидара за шиворот. Родиону стало жалко парня, и он напомнил Максиму про ленивого бычка, которому они в воспитательных целях засунули под хвост смоченную скипидаром тряпку что он, бедный, вытворял. Максим оживился. Вот-вот, это и есть то, что надо. Рассчитаем скидку на вес, там какая-то капля и потребуется. Зато она придаст живости в танце. Один будет приседать и подпрыгивать, как козел, а другой будет плясать медленно и осторожно. А там, глядишь, еще и упадет. Почему? На скользких подошвах не разгонишься. Мы же их перед пляской смажем. Чем? Да чем угодно. В колхозном гараже целая бочка солидола. И что? Ну, представь, один пляшет красиво, быстро и с выбрыком, а другой еле-еле. Тот, кто пляшет медленно, от зависти поругается с братом. И все. Дуэт накрылся. Все это казалось Родиону подозрительным и каким-то неестественным, поэтому он наотрез отказался заливать скипидар. Однако ненависть к братьям у Максима оказалась такой сильной, что он решился сделать это сам, а Родиону досталось смазать подошвы младшему брату. Причина Максимовой антипатии к братьям выяснилась позже. Максиму нравилась одна рыжеватая девочка Аня, и он хотел с ней подружиться. Но Аня была очарована плясками Бочкаревых и постоянно крутилась возле них, не обращая внимания на остальных ребят. Решив, что все дело в плясовых навыках, Максим додумался опорочить братьев в глазах Ани именно в этой области. Акцию едва не сорвал Перелазов. На празднике по заведенному порядку выступал сам начальник милиции, либо его замполит. В этот раз, перед началом торжества, Перелазов позвонил Завучу и сказал, что ставит условия, иначе в школу не придет. Завуч оторопел. В делах такого рода никем и никогда условия не ставились. Это не вязалось со здравым смыслом. У Завуча мелькнула мысль, что начальник пьян. И он спросил, «Какое? У вас учится школьник Коновалов. В мое присутствие он должен находиться за пределами здания школы. Так его домой отправить? Я на концерт не останусь. У меня доклад еще в одной школе. Когда я выйду, то его можно будет запустить» и он повесил трубку. Владимир Степанович уставился в потолок, он ничего не понимал. Но праздник срывать нельзя, и завуч пошел отдавать распоряжение. Коновалова вывел из школы старшеклассник Петя. Он удивленно расспрашивал, в чем дело, но Родион и сам мало что понимал. Через некоторое время Петя увидел из-за угла удаляющуюся спину начальника, и сказал «Но, изгнанник мелкий, пошли на концерт». Успел Родион вовремя. Артисты по-простому сидели в первых рядах, а когда их вызывали, то шли на сцену прямо из зала. Свою часть задания он выполнил на редкость легко. Клиенты сидели с краю второго ряда. Помог сам объект, младший Бочкарев. Между братьями сидела девочка Аня и что-то им рассказывала. Родион пробрался на место, позади них нагнулся и увидел четыре яловых сапога, а между ними белые туфельки. Целью диверсии были правые сапоги. Они все время двигались, как бы пританцовывая. Родиону осталось подложить туда 100 грамм 100 вазелина с кое-какими добавками. А остальное сделали ноги в сапогах, перемесив и размазав это вещество на полу. Солидол был забракован из-за вони. Тут очень кстати Родиона увидел стоящий возле стенки завуч и подозвал к себе. Заинтригованный невероятным случаем он устроил допрос. «Коновалов, что происходит?» А я знаю. Не взлюбил меня, товарищ майор. И все. Владимир Степанович не отставал. За что? Да меня и на улице многие не любят. Та же тетка Ульяна. Как увидит меня, так крестится и переходит на другую сторону. Наверное, бабушку мою боится. И майор тоже ее боится. Может, и он. Она летом милиционера. «За меня побило». Завуч догадывался, что дело не в бабушке, но больше ничего от мальчика не добился. После допроса Родион так и остался стоять возле Завуча. Максим ошивался возле занавеса и, увидев друга, подмигнул, дескать, все путем. Наконец объявили Плесунов, младший кинулся на сцену, но, поскользнувшись, упал, чем вызвал оживление в зале. После этого он действительно стал двигаться медленно и неуверенно. Они изготовились, и Баян грянул яблочко. Должно быть, один Родион видел, как из складок занавеса высунулась рука с резиновой грушей и брызнула из нее за шиворот красной шелковой рубахи. Старший Бочкарев это почувствовал. Хотел оглянуться, но ноги уже выделывали первые кренделя. Однако секунд через пять старший Плесун остановился и, выпучив глаза, изогнулся. Видимо, в этот момент жидкость положбинки дошла до нужного места и, наконец, придала ему живость. Он заорал «А-а-а!» и, спрыгнув в зал, Гигантскими прыжками кинулся вон из здания. Все смешалось. Кто-то из задних рядов побежал смотреть, куда он делся. Они рассказали остальным, и зрительный зал опустел на глазах. Все побежали глядеть на старшего Бочкарева, который сидел в луже перед кафе Голубка и своем сдирал с себя штаны. На этом концерт и закончился. девочка аня После вызова пылесунов зачем-то пересела на место Бочкарева-младшего и собрала остатки вазелина на подошвы своих туфелек. Когда началась заваруха, она тоже было побежала, но поскользнулась и упала. Потом Максим ругался. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Зачем ты девчонки подошвы смазал?» Вазелин некуда было девать. А в целом шутка удалась. Но после этого праздника наступило время гонений и преследований. Перелазов все-таки науськал Завуча на Родиона. Когда начались занятия, он позвонил и спросил, что произошло после его отбытия. Завуч рассказал. Перелазов безапелляционно заявил. Это Коновалов. Это его зловещий почерк. Да он рядом со мной стоял. Это ничего не значит. Свои операции они планируют очень тщательно. Кто они? Есть у него дружок. Цыганистый такой. По фамилии Куркин. Вы неплохо осведомлены. Да, сведения имеются. Вы просто еще не в курсе, такое людям делают, что ахнешь. Да он вроде неплохой паренек, не шалит, не балуется, сочинения только смешные пишет, а так ничего. Поверьте, Владимир Степанович, я этого ангелочка знаю лучше вас. Вы еще не догадываетесь, что это крест, который вам придется нести, и послушайте совет» как можно чаще его обыскивайте. Дотошно и бесцеремонно. После обыска он менее опасен. Что, так серьезно? Безусловно. И хорошо это делать внезапно. Можно прямо на уроке. Начните прямо сейчас. Потом «спасибо» скажете. Завуч положил трубку, Некоторое время размышлял, затем встал и решительно двинулся в класс. Шел урок ботаники. Завуч прямо от дверей скомандовал «Коновалов к столу!». Когда Родион вышел, он заставил его выложить содержимое карманов на стол, охлопал одежду и вытащил из внутреннего кармана гранату-лимонку класс удивленно загудел а родион хмуро сказал она без запала а такая граната все равно что глудка пошли грамотей владимир степанович вывел его в коридор и велел ждать сам зашел в кабинет позвонил перелазову и доложил результат обыска майор возбудился что я вам говорил теперь «Понимаете?» «Кажется, да. А вы сумку его смотрели?» «Нет, упущение. В следующий раз осматривайте все. Так его к вам привести «Ни в коем случае. Придет сотрудник и оформит находку. У нас тут есть специалист по Коновалову. Потом он с ним побеседует. Это уже профессия, что ли?» Завуч вышел в коридор как-то. По-новому посмотрел на Родиона и велел ему идти в класс. А тот гадал, кто же его сдал. Эту гранату перед занятиями он выменил у полубеспризорника клопа на фонарик. И вроде бы никто не видел. Клоп исключался. Через два дня налет прямо на уроке Адели Михайловны. И новый обыск. «Что у тебя в портфеле? Показывай. Что это?» Завернуто в газете. «Кот? Какой кот? Дохлый!» Аделе Михайловне стало нехорошо, и она пошла к форточке. Сидевшие поблизости девчонки запищали, выскочили из-за парт и затолпились в проходе. Родион им сказал, «Чего вы боитесь? Дохлый кот не бешеный, не укусит». Но они смотрели на него с ужасом, а завуч не отставал. «Он что здесь, в школе сдох?» «Да нет, сдох он еще вчера и валялся у мостика. А сегодня я его подобрал. С виду он подходящий, непорченный. Значит, ты его подобрал и принес в школу?» «Да». Адель Михайловна прорыдала. «Зачем? И для чего он подходящий?» «Для этого, для эксперименту. Лягушкины ножки от электричества дергаются. Вот и захотелось...» физкабинете к гальваническому электричеству присоединить этого кота. Чем он хуже лапки лягушачьей? Подергается, подергается, а там, глядишь, и мявкнет. Родион повторял чужие слова. Идея, конечно, была Максима. Он прочитал какую-то книгу по физиологии и решил пойти дальше наблюдателей лягушачьих лапок. Было задумано оживить сразу кота Или маленькую собачку. В общем, что попадется, под руку. Добыча экспериментального материала легла на Родиона, и теперь ему приходилось отдуваться. Завуч сказал: Вот что, вудист кошачий, немедленно выбрасываешь на свалку эту мерзость заодно со своим портфелем, идешь в баню, и только после этого я тебя к занятиям допущу. А как же! «Портфель я тебе другой дам, с двумя замками, и только попробуй еще раз дохлятину в школу притащить». Пришлось исполнять. Позже Коновалов узнал, что вуду — это религия гаитянцев, практикующая оживление мертвых. После изъятия серы, магния и карбида он перестал использовать класс для подобных нужд и перевел свою базу на вешалку, расположенную в вестибюле. Но ненадолго подвели мыши. Максим загорелся идеей научить свою рыжую собачку мышкованию. Родион этой идеей тоже заинтересовался. Ведь лисы и волки ловят диких мышей, а чем собака хуже? Тем более, что собачка Максима внешне смахивала на лисицу. Домашние мыши для этой цели подходят плохо, да и ловить их трудно. Другое дело полевки. Мышь дикая и ловится легко. Родион до занятий пошел к старой скирде, наловил с полсотни мышей полевок и сложил их в брезентовую сумку, которую оставил на вешалке. Но эти твари на первом же уроке прогрызли сумку и убежали. Увидев мышей, Запаниковала вахтерша Миронова и зазвонила своим медным колокольчиком в середине урока, чем внесла сумятицу в расписание. Она не была тонко воспитанной женщиной и при виде мыши в обморок бы не упала, а одну-две смело прихлопнула бы тапком. Ее испугало количество. Когда она внезапно увидела целое бегущее полчище, то залезла на стул и подняла тревогу. Подозрение сразу пало на Родиона, и он честно все рассказал. Оправдываясь перед завучем, он налегал на то, что мыши живые, а не дохлые. В искупление он предложил сгонять на бойню за котами, но его не поддержали, а скорее наоборот, и стали обыскивать при входе. Когда у него забрали немецкий штык, Завуч проговорился. Правду говорил Перелазов. И тут Родион понял, что никто никого не сдавал. А против него работает система, организованная майором. С той поры он перестал таскать в школу посторонние предметы. И нервы у всех успокоились. Правда, весной случился рецидив. Но по мелочи. Как-то Максим говорит. Знаешь, почему девочки, зверюшек всяких, боятся? Мышей там или лягушек? Почему? А они же их никогда в руках не держали и думают, что они кусаются. Ну и пусть нам-то что? А давай, Родион, мы их приучим не бояться. Зачем? Ближе к природе будут. И как? Да очень просто. Наловим лягушек и незаметно разложим им по карманам. Полезет она туда рукой, подержится за лягушку, а она ж ее не укусит, вот бояться и перестанет. Все это казалось Родиону сомнительным, и он подозревал, что на самом деле его дружка интересует одна Аня. А на боязливость других девочек Максиму наплевать. Возможно, таким странным способом Он надеялся привлечь ее внимание. Однако Родион согласился, поскольку роль его заключалась всего лишь в отлове лягушек. У Максима это получалось неважно. Вот он и привлек товарища. Родион наловил десятка-полтора лягушек, а раскладывал по карманам сам Максим. Суматоха с воплями произошла в большую перемену. Когда девочки стали одеваться для похода в кафе, находя в кармане лягушку, они визжали и брезгливо отряхивались. Максим отирался возле Ани. Что он хотел сделать, осталось неизвестным. Хрупкая Аня оказалась редким исключением. Она не боялась мышей и лягушек. Без истерики и визга она достала из кармана лягушку, посмотрела на нее, а затем со всего размаха влепила этой лягушкой Максиму по лицу, каким-то наитием, догадавшись, что это сделал он. После этого случая чувства Максима к Ане как-то иссякли, и он опять сделался нормальным пацаном.